Глава 31. Михаил Воронов. — Да, Кир. — Ты друзей забыл, Воронов? Не Негодует в телефоне друг, а я сжимаю гаджет сильнее. — Я вот на родину матушку приехал и узнаю, что ты из столицы свинтил. Птица важная. — Ты забыл, что мы стрелку забивали? — Прости, брат. Ты не кстати позвонил в больнице. — Не понял. Голос Кирилла теряет ироничность. «Только не говори, что тебя подстрелили, а то что то в последнее время до меня слухи доходят». Выдаёт скупо старый товарищ, с которым разошлись пути дороги. Я остался в столице, поднимался, а Кир уехал продолжать учиться за рубеж. Дальше уже создал свою нефтегазовую империю. Когда мы оказывались в одной стране, всегда встречались, пропускали пару бокалов. Старая дружба, что называется студенческая. «Кирилл, я, конечно, знаю о твоей осведомленности, но тут мимо. Жена в больнице, я с ней». Пауза долгая, тягучая. «Воронов, какая жена?» Не может сдержать удивление. «Я не думал, что ты женишься после Яны». Кирилл знает все. «Именно он был тем человеком, который меня с беспробудного пьяного дна вытащил. Заставил встать на ноги». И он знал о моем отношении ко всему, что касалось моей бывшей жены. «Тут сложно все, Стоцкий, но факт в том, что мой развод аннулирован», — присвистывает. «Это запутанная история. Расскажу как-нибудь под градусом». «Лады, ловлю на слове, ворон. Поговорим еще о жене твоей здоровья. Созвонимся». Кирилл отключается, а я понимаю. Что сидеть и ждать в коридоре, пока моя жена обследуется, самое страшное, потому что в башку чертовы мысли лезут, и все они несут негатив. И хочется себе лоб расшибить о стену, потому что, возможно, я опять перегнул с Яной. Изголодался по ней, а она по мне, но все же худенькая она слишком, фарфоровая. Тонкая, подобно статуэтке. И я навредить боюсь, сломать боюсь и вместе с тем восхищаюсь, потому что под тонкостью скрывается настоящая стержень из титана. Моя девочка сочетает в себе твердость и мягкость. Такая открытая, добрая, человечная. А я... я все о ней узнал. Абсолютно. Вплоть до того, что она одного из твоих студентов не побоялась из КПЗ вытаскивать. Дельный пацан тот, между прочим, оказался. И я совсем крышей поехал, раз распорядился в кабинетах, где проходят лекции Яны, разместить камеры. Объяснял себе, что это из принципа безопасности, чтобы видеть свою жену, защищать ее, учитывая, что творится вокруг и что скрыто от глаз обывателя. Но на самом деле... Я... Просто смотрел и слушал, как моя Яна ведёт свои лекции, как подкалывает своих студентов, а еще еще я слышал, что они про нее говорят, как уважают своего строгого преподавателя и как всем курсом решали защищать ее. Но к коррупционным вопросам в университете моя Яна, разумеется, никогда не могла быть причастна. Не тот человек и все же должен был убедиться что все хорошо и не наблюдать но я просматривал записи ее лекции и в какой то момент понял что на губах у меня цветет улыбка а в сердце что то очень напоминающее восхищение потому что эта красивая и уверенная в себе женщина досконально знающая предмет который преподает может вызывать только преклонение и я это говорю не как ее муж а как михаил воронов советник президента И глава края. И все же, при всем этом, сейчас я понимаю, насколько хрупка моя Яна. Сердце отсчитывает удары, а я смотрю на дверь, в которую не решаюсь войти только потому, что я напросила И я не могу не вспомнить, как вот так же сидел, ожидая ее после приема, когда из раза в раз моя жена возвращалась поникшая, потому что долгожданная беременность не случилась. Только теперь это все кажется мелочью. Меня мало что в жизни напугать может, но то, как увидел, как Яну тошнит, гримасу боли на ее лице, испытал самый настоящий страх, потому что показалось, что с ней все серьезно. И впервые будто заметила бледность её и круги под глазами, кожа прозрачная, как пергамент. Страх заполз в душу и щупальцами обвил, потому что показалось, что серьезное что-то с ней. И в этот миг пришло осознание, что нет ничего ценнее, чем моя Яна. Ее здоровье. Резко поднимаюсь и прохаживаюсь по коридору. Силой заставляю себя не влететь к ней, не выпотрошить у доктора всю правду. Останавливаюсь и прикрываю веки, делаю глубокие вдохи. Даже у всесильных людей с безграничной властью не всегда хватает ресурсов, чтобы вернуть самое ценное — здоровье любимых людей. Опять сажусь на стул. Заставляю себя не думать, а потом приходит моя Яна, и я подрываюсь с места, заглядываю в ее глаза, и мне кажется, что мир рушится, потому что она вся заплаканная. Леденею весь, цепенею, и не сразу понимаю, что тонкие пальчики впиваются в меня, тормозят, а потом меня вырубает. Молния ударяет и высоковольтная по всем сухожилиям проскальзывает, выворачивает, убивает и воскрешает вновь, когда слышу жаркий шепот своей жены. «У нас будет двойня. Я беременна двойней. Два малыша». И я понимаю, что мне, грешному, кто-то там наверху решил второй шанс подарить. Второй шанс на счастье, который я не потеряю. И я прижимаю Яну к себе. Вдыхаю ее запах и понимаю, что не жил я без нее, не существовал даже.